Глава пятая. Шарлотт, США, понедельник, девятнадцатое августа. Аэропорт Дуглас был переполнен. Вовсю досумки, рюкзаки, тележки и чемоданы на колесиках. Люди возвращались из отпусков и мест отдыха. Прекрасная погода, яркое солнце и ни одного облочка на небе. Особенно сильно это ощущалось на экскалаторе. Он медленно бежал вдоль огромных панорамных окон, за которыми летное поле лежало как на ладони. Десятки самолетов, кропотливая работа персонала по подготовке к полетам. Слева от экскалатора тянулось летное поле, а справа длинный зал с местами ожидания магазинами и фастфудами. Он был практически заполнен, и от него... исходил постоянный гул, состоящий из разноязычной речи, звука шагов, где пребывал стук каблучков и вся коворода шарканья, создаваемого колёсиками тележек и чемоданов. Семья из четырёх человек в традиционных национальных одеждах ожидала своей очереди у стойки В четыре, где шла регистрация на рейс АР восемьсот двадцать семь по маршруту Шарлотт Буффало. Одежда мужчины состояла из бордового тюрбана, длинной белой рубашки, шаровар и сандалий, одетых на босую ногу. Женщина, судя по всему его супруга, носила зеленое сари с золотистой отделкой. Густые черные волосы были гладко зачесаны, собраны в пучок и закреплены золотистыми булавками на затылке. Между женщиной и мужчиной щебетали две прелестные девочки-близняшки лет пяти. Малышки были одеты в очаровательные крошечные сари и обуты в блестящие золотистые сандалии. К тому же сестрички обладали длинными волосами, украшенными пышными белыми бантиками. Неудивительно, что многие пассажиры не могли сдержать трогательных улыбок при взгляде на юных индианок. Родители видели внимание к своим детям и потому тоже часто улыбались. Спустя пару минут. Они сдали багаж и прошли регистрацию. Стердесса протянула им паспорта со словами: "Мистер Аггарвал, миссис Аггарвал, добро пожаловать на борт нашего самолета. Американ Аэрлайнс благодарит вас за выбор и желает приятного полета". Далее последовал переход в следующий зал, откуда семья Аггарвал вместе с другими пассажирами отправилась на борт Боинга семьсот тридцать семь. Кресла в салоне располагались в два ряда по три сидения. Отец семейства посадил жену, дочерей вместе, а сам занял место в конце салона. Спустя двадцать минут, ровно в одиннадцать тридцать пять утра, самолет взмыл в воздух, держа направление на Буффало, в аэропорт Ниагара. Тринадцать сорок. В управлении ФБР по городу Буффало раздается звонок. Звонят из аэропорта Ниагара. У них возникла чрезвычайная ситуация. Требуется немедленное вмешательство в ФБР. Глава отдела специальный агент Маккача немедленно поднимает все силы. Чёрные внедорожники с символикой ФБР и автобус со спецназом выдвигается в аэропорт. Колонна автомобилей беспрепятственно въезжает на территорию аэропорта. И едет к дальнему ангару. Перед закрытыми воротами ангара стоит Боинг семьсот тридцать семь. В каждом иллюминаторе машут руками и что-то кричат, что кричат не слышно, видны лишь перепуганные лица. Вокруг самолета отцепление из полиции стоит карета скорой помощи. Как только кортеж останавливается, спецназ ФБР рассредотачивается вокруг самолета. Агент Макача. В сопровождении еще двух агентов Бейла и Янга быстро идет к полицейским. Со стороны полиции им тут же выдвигается навстречу двое. Один из них представляется как капитан Сандерс. Кто-то покидал самолет, а Тревисто спросил у него агент Маккача. Нет, ответил Сандерс. Но долго мы пассажиров держать не сможем, они перепуганные до смерти и рвутся вон из салона. Там у одной женщины страшная истерика, никак не могли успокоить. Пришлось впустить врачей, но больше никто не входил, и не выходил. Это точно. Выведите одной из стюардесс, которые работали в салоне, приказал Макача, обращаясь к Бейлу. Выбирайте с нервами покрепче, чтобы могла внятно отвечать на вопросы. Но больше пока никого не выпускайте. Бейл в сопровождении из четырех сотрудников спецназа поднялся по трапу. Как только дверь открылась, оттуда вырывались яростные крики. Люди требовали, чтобы их выпустили. Но спецназ умело сдерживал натиск. Как только появилась стюардесса, они закрыли дверь. Двое из спецназа остались стоять на площадке трапа, остальные вместе с Бэйлом и стюардессой спустились. Агент Маккача направился к ним. И те, и другие зашли под фюзеляж, чтобы пассажиры их не видели и лишний раз не волновались. «Агент Маккача, ФБР, рядом со мной агент Бэйл». «Вы можете говорить?» — агент Маккача не зря задавал этот вопрос. Стюардесса дрожала так, что у нее зубы стучали. Она кивнула. «Как вас зовут?» «Шэрон». «Давно работаете стюардессой?» «Двенадцать лет». «Прекрасно. Значит, опыт у вас есть. Теперь, Шэрон, постарайтесь рассказать обо всем очень подробно, шаг за шагом». Стюардесса несколько раз подряд кивнула, прижала правую руку к груди, пытаясь себя как-то успокоить. Дрожь никак не проходила, да и страх на лице был слишком очевиден. «Это началось минут за пятнадцать до прилета в Буффало», — заговорила она дрожащим голосом. «Мы уже шли на посадку. Я услышала крики. Кричала женщина, очень сильно кричала. Мы с милой второй стюардессой сидели в конце салона, пристегнутые. А там, а там женщина, индианка, кричит так, будто ее убивают. Ну, мы побежали к ней». Сначала мы ничего не поняли, а потом расслышали, как она кричит «Мои дети!». Стюардесса судорожно вздохнула. Некоторое время грудь бурно вздымалась. Ей не мешали и не торопили, давая успокоиться. Кресла двух девочек-близняшек были пусты. Ну, мы сразу побежали в туалет, потом осмотрели весь самолет, даже в кабину пилотов зашли. Эта женщина-индианка бегала повсюду с нами, Детей не нашли, их не было в самолете. Потом она начала звать своего мужа и куда-то побежала, и в общем и кресло мужа оказалось пустым. Он тоже исчез. Мы все обыскали каждый угол, даже полки с вещами осмотрели, но ничего не нашли. Люди просто так не исчезают, Шарон. Я знаю, знаю, закричала Стеордес, и она была близка к истерике, но. Их нет, они исчезли. Вы лично их видели? Да, я девочкам приносил сок, а мужчине чай. Девочек я видел минут за пять до того, как все началось. Они обе спали, а потом, потом пропали. Мила их тоже обслуживала и тоже видела. Да там половина салона видела этих девочек. Некоторые даже снимали их на камеру. Камеры у вас в салоне есть? Нет. «Это запрещено». «Понятно». Агент Маккача отвел Бейла в сторону. «Выводим всех пассажиров по одному и переводим в здание аэропорта. Опрашиваем и отпускаем. Я сам этим займусь. Вы с Янгом должны осмотреть каждый дюйм этого самолета и особое внимание багажному отсеку. Хотя это и звучит немного странно, есть вероятность, что их могли спрятать там». «В багажном отсеке?» с сомнением спросил Бэйл. «Ладно, дети, а как они взрослого мужчину туда спустили? На 737-м только один технический люк ведет из салона в багажное отделение. И находится он рядом с кабиной пилотов, без вариантов. Такое просто невозможно. А что нам еще остается думать? Они же не могли испариться, в конце концов. Если они прошли регистрацию и заняли свои места согласно посадочным талонам, они и должны там находиться, либо... Каким-то образом их выбросили во время полета, или они успели выскользнуть из самолета незамеченными. Других вариантов просто нет. В общем, задело. А там дальше, решим. Началась тщательная и очень кропотливая работа, связанная с большим психологическим давлением на полицию и агентов ВБР. Пассажиры были взвинчены до предела и требовали немедленно их отпустить. Их успокаивали, как могли, но это мало помогало. Тем не менее ФБР настойчиво претворяло свой план в жизнь. Пассажиров по одному выводили из самолета, заводили в здание аэропорта, брали с них показания, проверяли телефоны, фото и видеокамеры, если таковые имелись на предмет любого рода съемок в самолете. Если записи обнаруживали, их переписывали на отдельный носитель и только потом пассажира отпускали. Тех, кто нуждался в психологической помощи, при выходе ждали врачи. Большей частью люди отказывались и старались побыстрее уехать из аэропорта. После того, как последний пассажир покинул самолет, борт тщательно обыскали. Не менее тщательно ФБР допросило пилотов и стюардесс. Отдельно шла работа с багажным отделением, проверяли абсолютно все. В результате солидной работы ФБР, полиции и персонала аэропорта удалось сравнительно быстро завершить следственные действия. Все свидетельские показания, фото и видеоматериалы были собраны, но все усилия относились строго к расследованию, которое ФБР возбудило по факту исчезновения трех человек из самолета во время полета. ни девочки-близнецы, ни их отец так и не были найдены. Ни в салоне, ни в багажном отделении не нашлось никаких следов этого странного исчезновения. Что касается миссис Агорвал, она находилась в очень плохом состоянии и ее пришлось срочно госпитализировать. Позже, чтобы поддержать женщину, к ней в больницу вызвали родственников. Разговор с ней ФБР отложило на неопределённое время, поскольку врачи не рекомендовали её беспокоить, утверждая, что женщина получила тяжелейшую травму и не скоро оправится. Возможно, она что-то видела. Возможно. Так это или не так предстояло ещё выяснить. Эта история уже через час была в ленте всех мировых новостных агентств и подняла невероятный шум. Пассажиры рейса делились фото и видео, которые они сняли в самолете, и утверждали, что девочки пропали у них на глазах. Многие восприняли эту историю как фейк. Другие утверждали, что она правдива. Были и те, кто строил предположения о причинах исчезновения трех человек. Среди таковых назывались даже инопланетяне. Однако ни пилоты, ни пассажиры не видели ничего, чтобы могло указывать на присутствие в самолете внеземной цивилизации.